208. Июнь, 20. -е. «Сын мой, место твое у меня и со мной. Это реальность. В жизни обычной надо ее утвердить и обычность притворить в действительность. При осуществлении жизни даров, земли, в дары неба, духа, все то же, но преосуществленное, Крещение огненное, преосуществляющее, плотное, в тонкое и объединяющее миры. Все то же, но уже в плотном и тонком аспекте одновременно. Два полюса, вещи едины, биполярное зрение духа. Когда под внешней видимостью обычных явлений уже много можно видеть и постигать их необычную невидимую сущность, это значит смотреть в корень вещей. ибо все видимые явления имеют невидимые корни в тонком мире. Не просто все. Простота для других, не знающих сложностей жизни. Связано все, и оба мира переплетены и входят один в другой. Но другой больше. Плотная лишь часть тонкого мира, в которую уходит вчерашний день и в котором формируется день грядущий. Все в нем, в невидимом. Видимый только разрез, краткий разрез настоящего, корни в прошлом. Ростки, листья, цветы и плоды в будущем. Причина и следствие — цепь жизни. Дух и зерно, собирающий опыт. Через него течет поток жизни, обогащая его. Новый опыт дается. Сочетать видимое плотное с невидимым тонким. Для этого дается понимание языка тонкого мира, на котором, помимо обычного, говорят все воплощенные. Он очень реален. И люди, встречаясь и говоря на обычном языке, в сердце уносят яркие отпечатки от беззвучного разговора на языке тонкого мира, омрачаясь или осветляясь аурой, независимо от земных слов и речи обычной. С кем-то легко и светло, Несмотря на слова, с кем-то уныло и тяжко, вопреки прелестным словам, надо учиться яро понимать язык тонкого мира, универсальный язык. Сущность его выражается в глазах, в голосе, жестах, походке, во всем существе человека, не в самих словах, но в тональности звука. Сколь же выразителен тембр голоса человека, он может быть огненно-магнетичным, или же жизни, лишенным, то есть лишенным психической энергии. Для зоркого глаза внутренняя сущность человека выражена в нем вовне, равно как и сущность цветка в его форме, крапива и роза, мокрица и бабочка, курица и орел, стоячие затхлое болото и горный кристальный родник, так сущность являет себя открытому глазу.